Глава пятнадцатая. Тимирант. «Аквилон, мой грифон, принёс из столицы документы. Их я запросил у отца через переговорное зеркало, артефакт, который мама совсем недавно смогла создать на основе рассказов моего деда про устройства, позволяющие собеседникам разговаривать лицом к лицу, невзирая на огромные расстояния». Я поверхностно просмотрел информацию о сезоне семилетней давности, всю подноготную рода Арицких и дело о гибели князя и княгини. Теперь вот сидел в кресле напротив градоначальника и требовал у него объяснений, пока Омондар отправился в горы осмотреть место давнего происшествия, а даркморт рыскал по Сарасу, собирая сведения о княжне Элисе. «Помилуйте, вашего высочество!» В тот год в горах было неспокойно во всех четырёх уделах, даже в лесном, где этих самых гор практически нет. Мы всех предупреждали, чтобы сидели дома и не ездили по гостям. Но нет, многим словно приспичило навестить родственников именно в эти неблагоприятные дни». Возмущённо стукнул по столу ладонью раскрасневшийся барон Распопский уже долгие годы координирующий из Сароса взаимодействие владений гористого удела между собой и с владениями из других уделов. «Вы говорите так, словно случай с Арицкими был не единичным», — зацепился я за его слова. «В том-то и дело, Ваше Высочество, что в тот год во всех четырех уделах империи происходили подобные несчастные случаи, Мы собирались в конце осени того года на совет и, отметив такое трагическое совпадение, даже отправляли в столицу запрос на проведение обряда защиты. Провели. Его святейшество изучил все факты и пришел к выводу, что чьего-то злого умысла в тех случаях нет, но отправил отряд монахов по всем местам, где произошли несчастья, дабы обезопасили и укрепили их ритуалами. Я мысленно поморщился. Значит, Омондор ничего не найдет. Монахи уже все следы затоптали. А есть у вас данные о других несчастных случаях? Кто пострадал? Конечно, в архиве есть протокол того совета. Все градоправители сделали подробные доклады. Сейчас прикажу принести. Барон Распопский нажал большую красную кнопку вызова, установленную на боковине стола, и резиденцию пронзил противный сигнал. Примчавшегося на вызов секретаря отправили в архив, а я продолжил расспросы. А к кому ездили Арицкие? И почему с ними была только одна дочь? К сестре-княгине они ездили, а младшую не взяли совершенно случайно. Девчонка накануне подхватила кошачью болезнь и осталась сидеть в своей комнате, остриженная наголо и разукрашенная отцовскими зельями. Интересно. Возможно, я был излишне подозрительным, а мозг дракона первым делом просчитывал прибыль. Поэтому во всех событиях я имел привычку искать возможную выгоду для любого действующего лица. И в этом несчастном случае я, даже особо не рассуждая, видел сразу несколько вариантов извлечения выгоды. Семь лет назад Мелиссе было одиннадцать, а это давало каким-нибудь родственникам возможность получить над ней и поместьем опеку, чтобы до совершеннолетия вдоволь поживиться. Но Элиса не погибла и тем самым сорвала планы злоумышленников. Если, конечно, это не был план самой Элисы избавиться от родителей и поехать на сезон вместе с сестрой позже. Ну и третий вариант – выгоден еще одной стороне. Той, которая не хотела, чтобы семь лет назад в ритуальном кубке появилась карточка Элисы. Я помнил, что в присланной из столичного архива бумаге было написано, что семь лет назад в кубке появилось 36 карточек, но теперь нужно посчитать всех потенциальных невест, которые по той или иной причине не прошли в тот год инициацию». Я забрал протокол совета, попрощался с бароном и отправился в лучшую гостиницу Сароса, в которой с побратимами арендовал весь верхний этаж. Очень надеялся, что Морт уже всё разведал и заказал ужин. Или Дор уже прилетел и сможет что-то интересное сказать. Но нет, побратимы ещё не вернулись, и я сам распорядился насчёт ужина. А пока жду его, почитаю протокол совета. Градоправители четырёх удельных городов и имперской столицы собирались раз в год и предоставляли собранию полный отчёт за прошедший период. Достижения, новые постройки, прирост населения, преступность, несчастные случаи, сезонные болячки — всё входило в годовой отчёт. То есть разбираться в этом протоколе предстояло долго и нудно. Но даже пробежав по страницам беглым взглядом, я понял, что девушек на сезон в том году по тем или иным причинам не доехало много. Чья из них карточка, кроме Элисы, могла появиться тогда в ритуальной чаше, нужно высчитывать. И то это будет лишь приблизительное число. А вот всего благородных девушек, достигших возраста выезда, семь лет назад пострадало аж под сотню, Кто внезапно заболел, кто забеременел, кто-то пропал без вести. Я задумался о том, что надо запросить такие протоколы за последние пять лет. А еще не мешало бы проверить все семьи по списку и выяснить, что с пострадавшими девушками сейчас. Обдумывал разговор с отцом, искал слова, чтобы убедить его создать следственную комиссию, но мои мысли прервал морд. «О, ты вернулся! Отлично!» — обрадовался огненный побратим, ворвавшись в гостиную. «Я столько интересного узнал про Элису, что теперь точно хочу на ней жениться. Но только, конечно, если его святейшество проверит её и заверит, что эта небезного сущность заняла место несчастной княжны». Я вцепился руками в подлокотники кресла и сжал их до хруста. А ведь я напрочь забыл, что если для императорской семьи попаданцы — это шаг к просвещению, то для оппозиции, в которую входят маги из Ордена Чистоты Созданий под предводительством его святейшества, попаданцы — твари бездны, подлежащие уничтожению».